Глава восьмая. А вас, Стася, я попрошу остаться. Женский виск становился только выше, пронзительнее и противнее. Словно на глазах разодетых девушек минимум воскрес Элвис Пресли, и тут же схватился за микрофон. Выпустите меня! Я не хочу участвовать в ваших играх! кричала я. Шуп! Шуп! Помоги! Мужчина тоже что-то кричал мне в ответ размахивал ручищами, прыгал на месте и показывал мне за спину пальцем сарделькой. А! я не слышу! Обернуться!» — вдруг догадалась я и завяжала не хуже местных. Меня как раз подтащили к светящейся арке с хлопком, поглощающей девушек. <связь> я бежала на месте, активно борясь с неведомой мне силой, утягивающей внутрь света. «Не хочу!» — прокричала я, зажмурив глаза. Стало подозрительно тихо. Боже, от криков и натуги у меня лопнули барабанные перепонки. Я оглохла, точно оглохла. Я открыла глаза и уперлась взглядом в стену. Белоснежную, глянцевую и очень высокую. Нет, со слухом всё в порядке. Кто-то рядом со мной дышал, как загнанная лошадь. «Ой, так это же я!» «Большие дюди, что с них взять?» Насмешливый голосок ударил в спину. «Э?» — протянула я вопросительно, поворачиваясь на источник раздражения. «Первый раз порталом», — уточнил голосок, и я, наконец, увидела его хозяйку. «Можешь не отвечать, и так видно», — хихикнула ржеволосая девица в алом платье и отошла от меня, как от прокажённой. «Ты прямо из свинарника, что ли? О, боги, какой кошмар!» «Кошмар?» Повторила я хрипло, двумя руками схватившись за платье, сползающая с груди осматриваясь. Площади больше не было. Я скажу больше. Тут и большими дюдями больше не пахло. В прямом и переносном смысле. А пахло... Пахло, как в магазине дорогой парфюмерии. Так сильно, что я не сдержала чих и снова привлекла к себе внимание разнаряженных девиц. А ещё высокомерных, холёных. И что уж греха таить. Безумно красивых. На меня устремились десятки пренебрежительных взглядов. «Извините», — пробормотала я, отступая к стене, прохладной и устойчивой. Находить объяснение происходящему у меня больше не получалось. Было, конечно, два так себе варианта. Брашка шупа оказалась не такой уж невинной, ее её точно не стоит давать детям. Или у меня солнечный удар, и я сейчас не в прохладном каменном зале, а валяюсь рядом с голубиными клетками». «Его величество король, Боливар отважный», — заорал мужской голос, сдобрив слова глухим ударом, заставляя меня вздрогнуть и сжаться. «Его высочество — наследный принц Оскольд Лучезарный». Внимание девушек тут же переключилось с меня на двух мужчин, застывших в дверях. «Высоких, светловолосых и величественных. Этого не отнять. Ваше величество, ваше высочество». Шепотки потекли ручейком вдоль залы. Девушки красиво склонялись в реверансе, а я, втянув голову в плечи и присев, по стене отступала ко второй двери. Медленно, чтобы, не дай бог, не привлечь чье либо внимание. Тем более вон тех двух. Могучего и статного, хоть и возрастного льва, и плода страстной любви главного блондина страны и принца Чарминга. «Извините», — прошептала я, наступив кому-то на ногу. На ногу в огромном черном сапоге. Извините, пожалуйста, пролепетал я, поднимаясь взглядом по темно-синим штанам, заправленным в начищенные голенища, темно-синему камзолу и абсолютно безэмоциональному лицу. Не подскажете, где здесь выход? Желательно в дюди. Пройдемте, леди. В дюди? В дюди! хмыкнул мужчина, открывая дверь и ловко подхватывая меня за локоть. Мы же ведь не в дюди, да? Догадливая да, леди! «А куда?» «Туда». Он указал подбородком в конец коридора. «А что там?» «Лестница. Вверх или вниз?» «Болтливая леди». «Угу». Я мотнула головой и захлопнула рот, вспомнив всё, что говорил Шуб. Молчать. А если спросят, откуда я? Ответить что-то про край гор. Каких гор? Если шупа, я посчитала за старовера, то кто все эти люди? И как я оказалась в замке? А в том, что это замок, у меня сомнений не было. Мы проходили по галерее с панорамными окнами по правой стороне, и из них просматривался огромный двор, множество высоких башен по периметру, и всё это из белоснежного камня. «Пришли», — сообщил мужчина, остановившись напротив двустворчатой двери. «Прошу». Он распахнул её и застыл, ожидая, когда я войду. «А что там?» — прошептала я, плотнее прижав к груди платье шнуровка на спине ослабла и я в любой момент могла оказаться почти голой голый по меркам вот их кем бы они ни были не дюди вкрадчиво пояснил мужчина и бережно подтолкнул меня внутрь ну что ж по крайней мере люди здесь не лишены иронии я пробежала по инерции несколько шагов добрый день произнесла я с неуверенностью смотря на хозяина кабинета очередной амбал но более пугающий, чем тот, что привёл меня сюда. И дело было не в шраме, рассекающем мужское лицо от лба к подбородку, нет. Рослый, широкоплечий, темноволосый, полностью одетый в чёрное и молчаливый. Кремень. Не мужчина, статуя, но по чёрным камзолам его грудная клетка равномерно вздымалась. Да и холодные светлые глаза нескромно скользили по мне вверх-вниз. Зачем он изображает камень? «Местное развлечение? Кто кого пересмотрит?» «Добрый день!» Наконец он заговорил, запуская по моей коже толпы пугливых мурашек.